Индексируй это. Возьмем биржевой индекс S&P 500, раньше он назывался S&P Composite. Там 500 крупных американских компаний, причем они каждый год разные, кто-то обанкротился, кого-то купили, поделили, кто-то новый добавился. Те компании, которые были в индексе в 1871 году, сейчас их не осталось почти. Плюс надо помнить, конечно, что были сплиты, естественно, индекс это учитывает. Иначе вот если цена компании упала в два раза, а она просто количество акций удвоила, капитализация же у нее не изменилась. Там у них комитет заседает и решает, кого убрать, кого добавить в индекс. Но смысл в том, что там 500 крупных компаний. Важная концепция – это прибыль на акцию. Что это такое? Прибыль – это то, что бухгалтерия считала долгие годы. Годовой доход компании за вычетом расходов. Цена акции – это, соответственно, цена владения долей от этого потока. Причем навсегда. Если я покупаю акцию, я в одной лодке с остальными владельцами и у меня появляется право на долю от прибыли компании. Прибыль – это цифра, которая меняется из года в год и показывает, насколько хорошо компания поработала в отдельно взятом году. Так вот, цена акций во много раз больше, чем годовая прибыль на акцию и гораздо более волатильная изменчивая штука. В 20 веке коэффициент цены акций к прибыли компании стремился к 15, то есть люди готовы платить за среднюю компанию примерно 15 годовых прибылей, но ярко выраженной тенденции не было. В годы экономического роста люди готовы платить больше, а в кризис стоимость бизнеса падает. Плюс есть еще перспектива, технология, монопольное положение. Например, Facebook при размещении оценили чуть ли не в 100 годовых прибылей. Некоторые аналитики считали, что инвесторы чокнулись окончательно. И не зря. В далеком 1929 году этот коэффициент вырос до 35, и уже тогда люди стали нервничать. А кто-то наоборот стал думать, что рынок может только расти. Очень много оптимизма было среди трейдеров. Перед кризисом двухтысячных он достиг еще большей цифры – 46. Ну вот потом внезапненько скорректировался. Да так, что трейдеры из окон повыпрыгивали. Ха-ха!